«Контролер!» Перед глазами возникла страшная харя, словно облитая кислотой. Я вздрогнул и открыл глаза. В первое мгновение ничего не понял. Не было туннеля, не было сырых темных стен и потолка с запертым люком, в который упиралась ржавая лестница. Не было серого неба, плюющегося вечной моросью. Не было... Нет, зона была. Был знакомый облупившийся потолок — я закрыл глаза. «Угрёмый!» — позвал голос откуда-то издалека, куда я не хотел возвращаться. Я решил не отвечать. Мне хотелось туда, где мы весело смеялись с Юркой, ужравшись пивом после никому не нужной практики. Туда, где рабочая совесть — лучший контролёр. Стоп! Контролёр. Меня взял в оборот контролёр. Я точно это помню. В подвале, где не было никого, кроме меня и Хлюпика. Выходит, меня по-прежнему глючит. Мерзкая тварь продолжает со мной забавляться. И ничего этого нет. Ни Хлюпика с его надоевшим голоском, ни комнаты, в которую я не мог вернуться. Только воспоминания и галлюцинации. Вот, значит, как это бывает. Решив, что глюки меня не пугают, я снова открыл глаза. Хлюпик стоял рядом, нависнув надо мной, как медсестра из немецкого кино. — Угрюмый, ты как? — Признаться, я предпочел бы немецкую медсестричку с большим бюстом. И пусть бы у меня были сломаны ноги, а она меня при этом нещадно отымела. Все лучше, чем зона и чертов бред. — Ты не молчи только, — продолжал приставать Хлюпик. — Скажи что-нибудь. Я разомкнул губы и прохрипел первое, что пришло на ум. «Пить». Голос прозвучал настолько неестественно, что я сам себя не узнал. «Сейчас», — засуетился Хлюпик, — «одну минуту». Он навернул пару кругов по комнате, суетливых и абсолютно ненужных. Потом, словно что-то вспомнил, дернулся к двери и вышел вон. Я сел на кровати. Голова болела нещадно. Тело ломило, суставы ныли, во рту было сухо, а поперек горла стоял мерзкий комок. «Состояние похмельное. Если бы не все то, что подкидывало мне память, и не Хлюпик в моей комнате до кучи, я бы подумал, что у меня похмелье, а все остальное — пьяный бред. Но вот беда. Активный участник этого бреда побежал принести мне попить». «Интересно, что происходит и как я здесь оказался?» Дверь скрипнула. Хлюпик стоял на пороге с двумя банками пива. Что ж, у бармена помимо этой дряни ничего не осталось, ни воды, ни водки, хотя водка, мне честно сказать, сейчас не в кайф. Подрагивающей рукой я принял банку, дернул жестяное колечко, пальцы ослабели и отказывались выполнять простейшие движения коротко пшикнула, оповещая мир о нарушении целостности жестяной упаковки. Запрокинув голову, я судорожно присосался к банке. Пиво ринулось в глотку, пощипывающей струей. Внутри запузырилось, напоминая о наличии рвотного рефлекса. Я бросил пустую банку на пол и снова завалился на койку. Подал голос старый матрас. Хлюпик все еще стоял посреди комнаты со второй банкой в руке и таращился на меня, судорожно соображая, что дальше. Я неопределенно махнул ему рукой. Повинуясь жесту, он поставил вторую банку пива в изголовье кровати, а сам сел рядом на плотно набитый рюкзак. «Ты как?» — поинтересовался его заботливый голос. «Последний раз я такую заботу слышал от матери на первом курсе. Тогда я нажрался, друзья принесли домой мое бесчувственное тело, и с утра было очень плохо. Мама окружила меня заботой, велела не ходить в институт и полежать». Полежать мне удалось часов до 10. Потом я был нещадно разбужен и с призывом заняться трудотерапией отправлен в магазин. А после, вместо отдыха, получил еще некислый список домашних забот. Трудотерапия пошла на пользу. После того случая я старался приходить домой на своих двоих. Где мои 17 лет? Вопрос был риторическим. Я закрыл глаза и отключился. Проснулся я ближе к вечеру. Мне было явно лучше. Ушла ломота и дикая головная боль. Хотелось есть. Сев на койке, я поднял до сих пор стоявшую на полу банку пивка. На этот раз колечко поддалось легче. Да и пить было как-то приятнее. Сухость из глотки уходила, а тошнота не торопилась занимать ее место. Хлюпик кимарил, сидя на рюкзаке. Скрюченный в три погибели, голова упала на грудь. Создавалось такое впечатление, что он долго не спал, а сейчас не выдержал и отрубился. Или его просто пристрелили. От последней мысли обдало холодом. Отступившие было бредни о том, что я все еще во власти контролера, стали возвращаться обратно. Я потормошил хлюпика за плечо. Тот мгновенно вскинулся. А соловелые в первую секунду глаза стали приобретать осмысленность. «Живой. И на бред не похож». Я сдержал вздох облегчения и вернулся на койку. Хлюпик зевнул и потер глаза. «Угрюмый, ты как? Лучше?» «Ты ел?» — спросил я, проигнорировав идиотский вопрос. «Давно», — отозвался он. «Тогда доставай тушенку». Он поднялся на ноги и потянул ящик из-под кровати. «Сколько?» — вот ведь зануда. «Сколько съешь?» — буркнул я. «И мне одну». Хлюпик выудил две банки тушенки. Коробка снова заняла свое законное место под кроватью. На нож в руках Хлюпика и его попытки открыть банку смотреть было больно. Но я решил не вмешиваться. Наконец, одна из консервных жестянок с опасно зазубренными рваными краями попала мне в руки. Хлюпик начал изгаляться над второй. «Если мясо с ножа ты не ел ни куска», — пробормотал я под нос, глядя на его потуги. Если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступал с под лицом с плачом, значит, в жизни ты был ни при чем, беззаботно поддержал он, кромсая неподдающуюся банку. Я напрягся. Что-то в его голосе проскочило такое. Намек на издевку, что ли? Это ты о ком? поинтересовался я. Это не я. Хлюпик справился таки с банкой, но поцарапал ладонь и теперь активно слюнявил царапину с кровью. «Это Высоцкий. Владимир Семенович, честно?» Он посмотрел на меня до тошноты честными глазами. «Так изящно мог издеваться Мунлайт, но от этого недомерка я таких пассажей не ожидал. Владимир Семенович это, надо же, интеллектуал какой!» Хотя Хлюпику, пожалуй, за тридцать, значит, кто такой Высоцкий, он должен знать по хриплым аудиокассетам конца прошлого века, а не по фальшивому документальному кино «Начало нового». Я вернулся к тушенке, ел молча. На Хлюпика взгляда не поднял ни разу, пока не доскреб до жестяного донышка. Пустая банка полетела к двум своим подружкам из-под пива. «Я смотрю, тебе лучше!» Буркнул хлюпик, перехватив мой взгляд. А я смотрю, ты разговорился, парировал я. Ну, раз у тебя приступ красноречия, расскажи, как мы здесь оказались. Хлюпик просиял, как начищенный до блеска деревенский самовар, даже тушенку отставил. А я уж думал, ты не спросишь, победным тоном сообщил он. Ты помнишь, что в туннеле было?